Глава двадцать третья Впервые за несколько дней паника накрыла заказ головой. Застыв на месте, он смотрел на то, что осталось от Арки. И с каждой секундой дышать становилось все сложнее, а перед глазами запрыгали черные точки. Нет! Нет, нет, нет! Они не могли здесь застрять. Может, выход остался на месте, но когда он, спотыкаясь, На нетвердых ногах прошел под разрушенной аркой. Ничего не изменилось. Диколесье осталось на месте. Выхода не было. Дыши, сказала Лу, вставая рядом и поглаживая его по спине. У тебя приступаники паники, он пройдет. Все будет хорошо. Не будет, прохрипел он, опускаясь на землю. Не! Не будет! Он дышал часто, поверхностно, но все равно задыхался то и дело срываясь в рыдание. Лу обняла его, присаживаясь рядом, но он едва ощутил ее прикосновение. Все равно они не помогали, ведь никто теперь не мог им помочь. Один только — Феникс, — с трудом выдавил он. Феникс бы все исправил. Он владел магией. Он мог восстановить арку. Зак очень хотел в это верить. — Мы его найдем, — голос Лу доносился словно издалека — «Обещаю, мы его найдем!» Зажмурившись, Зак подтянул колени к груди, содрогаясь всем телом. «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет...» Видение, вдруг вставшее перед глазами, вытеснило остальные мысли и чувства. Он снова постоял под раскидистым деревом, а мимо в перевалку пробирался Феникс. Сердце Зака затрепетало. «Ты пришел!» — сказал он, бросаясь к нему. — Я думал, ты меня избегаешь. В ударила молния. Мы с Лу не можем выбраться. Пенелопа ранена, а Оливер... Он замолчал. Феникс не слушал его. Даже не взглянул в сторону Зака. Просто продолжал идти мимо, будто его и не было. Воспрявшая надежда угасла. Теперь Зак понимал это воспоминание. Но почему Феникс решил его показать? Почему счел его таким важным? Зак пошел следом и заметил на пути Феникса странный куст, не особо большой, с торчащими во все стороны ветками, которые в основании казались неестественно темными и изогнутыми. Нахмурившись, он приблизился и только тогда понял, что это вовсе не куст. Это была клетка, в которой, умастившись на подушке из листьев, лежало фиолетовое перо. — Стой! — — сказал Зак, пытаясь перекрыть Фениксу путь. Но тот с непреклонной решимостью прошел сквозь него, тихо урча, и приблизился к Перу. — Нет, смотри, это же клетка! — взмолился он, но бестолку. Это было просто воспоминание, и Заку оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Феникс шагает в ловушку. Дверца клетки мгновенно захлопнулась, и по лесу разнесся победный возглас. из подлеска выбрался Оливер. В руках он держал тонкую проволоку, которая, видимо, была связана с дверцей. «Ну что, попался, а?» произнёс он с мрачным удовлетворением и поднял клетку с клекочущим Фениксом. Пойдем спасать мою сестру!» Феникс попытался расправить крылья, но клетка была слишком маленькой. Продев сквозь прутья широкий кожаный ремень, Оливер забросил ее на спину. Феникс закричал в голос, и Зак почувствовал напряжение, нарастающее в летнем воздухе. Небо вдруг потемнело, а земля опять затряслась. «Что за...» Оливер чуть не запнулся о поваленное бревно, но вовремя его перепрыгнул. «Что ты делаешь? Прекрати!» Но земля тряслась все сильнее. Вскрикнув, Оливер бросился бежать, и как только он скрылся из виду, воспоминание рассеялось. «Зак! Зак!» — перепуганная Лу трясла его за плечи. «Ты меня слышишь? Все хорошо!» Зак слабо кивнул, часто моргая. Он снова стоял рядом с обугленной аркой. Оливер его поймал. С трудом выдавил он. «Я собственными глазами все видел. Оливер... Оливер запер Феникса в клетке!» Лу протянула ингалятор, но Зак не стал его брать. Дело было не в астме. «Ты уверен?» — спросила она. «Абсолютно». Поэтому Феникс и вызвал бурю с землетрясением. Сестра судорожно охнула и обернулась на разрушенную арку. «В Деколесье Оливер не сможет причинить ему вред», — сказала она. «Видимо, поэтому Феникс и уничтожил выход. Хотел выиграть время». «Но мы здесь застряли», — сказал Зак когда дыхание пришло в норму. «Вместе с Оливером!» «Не совсем. Не забывай, у диколесья несколько выходов. Лу достала из кармана бесполезную карту. Видишь, символ на самом верху». Зак прищурился, разглядывая черное пятно у северной границы. Больше похоже на кляксу. Лу нахмурилась и пригляделась внимательнее. «Вроде нет. Вон, смотри». Она указала на низ карты, где был нарисован еще один но более четкий символ. — Это арка. — Уверена, — спросил он с сомнением, изучая его. — Да, смотри, это луг, а вот тропа, по которой мы шли. Я понимаю, что карта плохая, но это похоже на холмы и лагуну, а за ними горы, которые мы видели вдалеке. Руки все еще немного дрожали, но Зак забрал карту, рассматривая выцветший центр. — То есть в холмах... «Есть другой выход». «Чуть дальше», — поправила Лу. «Пенело поговорила, что там опасно. Я думаю, он в выжженных землях, к северу от гор». «Чудесно», — сказал Зак. «Всего-то и остаётся, что пройти Диколесье, не напороться на драконов, разъярённую Мантикору и других голодных хищников, и не заблудиться. А если там не окажется выхода...» «Можем подождать Оливера здесь», — предложила Лу. «В конце концов, он тоже тут застрял». Уж он-то наверняка знает, где другой выход. Зак вскинул брови. Думаешь, он нам его покажет? Мы же хотим спасти Феникса. Лу красноречиво на него посмотрела. По-твоему, он бросит нас умирать? Зак замялся. Он явно догадается, зачем мы пришли, медленно сказал он. Ради Пенелопы он пойдет на все. Лу какое-то время молчала. Видимо, поняла, что Зак прав или просто решила не рисковать. «Мы можем за ним проследить», — наконец сказала она. «Спрячемся за деревьями, подождем и...» «Эм, Ло», — окликнул Зак, глядя куда-то ей за спину. «Думаю, у нас не получится». «Что? Почему?» — спросила Тая и обернулась. А мгновение спустя глаза ее округлились, и она выругалась. У края поляны, прячась за деревом, Стоял Оливер и смотрел прямо на них.